Панагюричтенский клад в музее города Пловдиво. История болгарского города Пловдиво теряется где-то в эпохе неолита, от которой нас отделяет несколько тысячелетий. Древнее поселение постепенно разрасталось и превратилось в город, который стал центром фракийского государства Адрисов и назывался тогда Эвмольпией. В 341 году до нашей эры филипп II македонский захватил Эвмольпию, мольпью обнес ее второй внешней стеной длиной около двух километров и нарек ее филипполем но фракийские поселения на балканах существовали еще задолго до прихода туда первых греческих племен так что народ этот очень древний греки издавно тесно с ним соприкасались а их летописи упоминают о них с достаточным уважением, называя фракийцев умелыми земледельцами, виноградарями и пастухами. Пшеница с фракийских равнин славилась во всем античном мире. Греки вывозили в Афины из своих торговых городов-колоний, основанных на фракийских берегах Черного моря, еще и замечательных золотогривых коней и вино. Из фракийского культа они заимствовали себе веселого бога Диониса, а из легенд и мифов — сладкоголосого певца Орфея. Раскупки на территории Болгарии и Югославии подтверждают и высокое ремесленное мастерство фракийцев. Мало кому известно, что богатые украшения, которые выставлены в Эрмитаже, как скифское золото, произведены во Фракии, В Болгарии говорят, что археологам достаточно только тронуть землю лопатой, остальное делается само собой. Находка следует за находкой. Это, разумеется, преувеличение, но в декабре 1949 года в Панагюриште, небольшом городке, окруженном садами и полями, было сделано поистине сенсационное открытие. В тот день братья Дейковы, Принялись заготавливать глину для кирпичей, и вдруг их лопата ударилась обо что-то твердое. Петка Дейков разгреб немного землю и увидел металлический ободок. В первый момент он решил, что ободок медный. Петка разгреб землю еще немного, и опять мелькнуло что-то желтое. Тогда он позвал братьев, но в первые минуты они не могли даже понять, что это такое. А это были тяжелые, дивные работы древние фигурные золотые кубки. Восемь ритонов сосудов для вина лежали на фиале, блюде, в неглубокой яме. Место, где был найден клад, находится в двух километрах южнее Панагюришты. По соседству с ним следов более или менее значительных древних поселений не имеется, Нет здесь также и каких-либо монументальных развалин, чтобы предположить связь между ними и кладом. Может быть, владелец этих древних сосудов зарыл их здесь, придя сюда издалека? Многочисленные и разнообразные археологические памятники фракийской земли и ее центра, города Пловдиво, давно привлекали внимание археологов. После освобождения Болгарии от турецкого рабства При окружной библиотеке Пловдива в 1882 году был открыт археологический музей, который занял старинный особняк города. Музей призван был собирать, хранить и изучать местные памятники далекого прошлого. Его первые коллекции разместились в нескольких залах и лапидарии. Все экспозиции музея располагаются по историко-хронологическому принципу. В отделе «Рабовладельческое общество», например, особую ценность представляют экспонаты, найденные в Некрополе у сел Дуванли и Березово-Пловдьевского округа. Чернофигурные и краснофигурные вазы, сосуды, украшенные позолотой, золотые бляшки демонстрируют мастерство фракийских ремесленников и богатство фракийской знати. Богатые фракийцы приобретали предметы роскоши, которые изготовлялись в лучших ремесленных мастерских древностей. В этом отделе разместился в 1949 году и Панагюришкинский клад. Он относится ко второй половине IV или первой половине III века до нашей эры Фракия переживала в этот период очень важные события своей истории. Именно в это время Филипп II, Присоединяет Фракию к Македонии, и она становится базой для его сына Александра Македонского в его походе на Персию. После смерти Александра Великого полководец Лисимах становится правителем Фракии и позднее и ее царем. Это был честолюбивый военачальник, который стремился восстановить великую державу Александра Македонского. Его военные действия, а также попытки фракийцев освободиться от владычества македонян, совсем истощили и обескровили Фракию, которая после смерти Лисимаха сразу же подверглась нашествию кельтов. Частые войны завоевателей, восстание самих фракийцев, вторжение кельтов — все это создавало среди жителей восточных областей Балканского полуострова неуверенность в завтрашнем дне, в результате чего они зарывали свои сокровища в землю. Может быть, панагюриштинские золотые сосуды и являются одним из таких кладов. Уникальные кубки пролежали в земле более двух тысяч лет. Эти бесценные сокровища, скорее всего, принадлежали человеку знатному и богатому. Может быть, это был один из подвижников Лисимаха, какой-нибудь полководец, принимавший участие в походах и войнах. В какой-то момент, на войне все бывает, владелец клада счел разумным спрятать свое драгоценное сокровище. Уходил ли он от погони, просто ли спасался бегством? Кто может сейчас знать, как все это было? Завернули мы найденные кубки в пальто от лишнего глаза, рассказывали впоследствии братья Дейковы, и сразу в совет. Нас кто увидит, спрашивают, что это у вас пальто завернуто? А мы отвечаем, приходите к витрине, там увидите. Витрина — это возле совета. Мы сразу решили, пока из Пловдева ученые не приедут, выставить все это на витрину, чтобы наши люди первыми изо всего мира полюбовались, а сами на охрану станем. Вся найденная в Панагюриште утварь изготовлена из чистого золота. Ее общий вес — 6 килограммов 100 граммов. На тяжелых золотых фигурных сосудах представлены чеканные рельефы, сцены из мифов, иллюстрации греческим сказаниям о героях. Вот на одном сосуде сражается с киренейской ланью достославный Геракл. Год преследовал он ее и настиг наконец-то. Еще немного и взвалит он чудесную быстроногую лань на свои могучие плечи и отправится с ней к царю Эврисфею. А вот борется с критским быком, наводившим ужас на всю округу марафона, поставлявшего кровавому чудовищу жертвы тесей. Уже упал на колени грозный бык и прижимает его к земле герой не сбудутся кровавые планы Медеи, рассчитывавшей, что погибнет он в единоборстве с чудовищем. На другом сосуде мы видим богиню мудрости Афину, покровительницу древней Аттики и ее главного города. Богиня сидит, одетая в длинный хитон, в левой руке она держит шлем, правая опирается на круглый узорчатый щит. Спокойно и величавое ее лицо Внимательно и испытующе смотрят глаза. Рядом с ней Парис в афрегийском одеянии, в коротком хитоне и длинных чулках. В левой руке он держит скипетр, правая немного поднята. Складывается впечатление, будто он что-то объясняет ей. Еще один персонаж участвует в этой сцене, сидящая на троне богиня Гера, а неподалеку от нее мастер изваял во весь рост прелестную Афродиту, богиню любви. Перед нами явно изображен знаменитый суд Париса. А на поверхности золотого фиала были нанесены четыре концентрических круга. Первый из них был самым маленьким. Его обрамляют 24 рельефных изображения желудей. Затем следуют три круга миниатюрных рельефов голов негров с веселыми улыбками и лукавыми глазами. По красоте и богатству, по изяществу отделки деталей найденный клад просто уникален. Он является одним из редчайших памятников эллинистического искусства и жемчужиной Пловдивского музея.